Глава двадцать шестая Он умер. Кот, которого Оливия видела летом на жестяной крыше. Старый брюзга, напоминавший матушку Агату. Однажды Оливия сбежала к садовому сараю и нашла кота, скрючившимся на земле. Он был такой хилый и тощий. Под шерстью прощупывались кости. Оливия присела на корточке, погладила мягкий бок, словно животное просто уснуло. Словно в её силах было вернуть его к жизни. Проснись, думала Оливия, и по щекам струились слёзы. Хотя глупого кота она вовсе не любила. Оливия похоронила его в садовом сарае, надеясь, что кот станет ей являться, что однажды краем глаза она увидит очередной силуэт во тьме. Оливия забыла об этом. Разве не странно? Совсем забыла. мир возвращается отдельными фрагментами шелестом переворачивающихся страниц серебристым светом, что ложится на осыпающиеся стены. Затхлый тканью под щекой. Оливия лежит на диване. Это диван в гостиной, спустя мгновение понимает она. Сюда Ханна привела её в первый вечер в Галленте. Измученная и смущённая, она стояла здесь, Ханна и Эдгар спорили, что с ней делать, а потом ворвался Мэттю, выхватил у экономки письма и швырнул в камин. Огонь больше не горит, от камина остались одни развалины. Вархатное кресло, приземистый столик, а на нём какой-то предмет шлем. Из того же блестящего металла, что наплечник, нагрудная пластина и перчатка. Аливе хмурится. Мысли её путаются. Руки девочки связаны серой верёвкой. Оливия резко садится, от чего начинает кружиться голова, и перед глазами всё расплывается. А когда неприятное ощущение проходит, она понимает, что не одна. Тёмная гостиная окружена солдатами. Широкоплечий ждёт у двери. Худощавое создание прислонилось к стене. Кротышка облокотилась на спинку дивана. А в бархатном кресле устроился их хозяин с синий-черной розой в руке. На коленях у него открытая книга. «Оливия, Оливия, Оливия!» Бормочет он, и по коже девочки бегут мурашки, когда она мельком замечает на обложке книги витиеватую «Г». Монстр продолжает. Я шептала это имя тебе в макушку. Она вскакивает и бросается к хозяину, к дневнику матери, но крепкая рука тотчас обхватывает её талию. Широкоплечий солдат тащит талию назад. Мик, и она уже на диване. Лязгает перчатка. Коротышка опускает руки на плечи Беглянки, не давая подняться. Говорят, если любишь, отпусти. продолжает хозяин, и голос его разносится по комнате. Но я чувствую лишь горечь утраты. Соскучавшим видом он листает страницы и открывает последнюю. Помни, тени не настоящие. Он поднимает на неё молочные глаза. Сны не причиняют вреда. Ты будешь в безопасности, если станешь держаться подальше от Галента. Он закрывает дневник. Что подумала бы твоя мать, окажись она здесь? Хозяин бросает книжец на столик рядом со шлемом, поднимая облачко пыли. Хорошо, что её нет. Он поднимает розу. Это одна из куста, который Оливия вернула к жизни. У цветка большой бутон. и лепестки точно бархатные. Вон роняет хозяин на Мик, Аливии кажется, что он обратился к ней, что он её отпускает, но приказ был отдан солдатам. Широко плечи выходит за ним коротышка. Тонкое создание медлит, но лишь на секунду, а затем исчезает в коридоре. Дверь закрывается. Они остаются наедине. Аливия сжимает пальцы. Но шредгер пропал, и она приглядывается к обломкам разбитого камина. Возможно, найдётся какой-нибудь небольшой и острый. Её внимание снова привлекает голос. Любопытный дар, говорит хозяин, рассматривая розу. Из нас выйдет отличная команда. Он подносит цветок к носу, вдыхает аромат, и роза снова чахнет. Лепестки увядают, Головка клонится, листья скручиваются, как сухая бумага. Роза умирает, а щеки хозяина на миг окрашивает тусклый румянец, мелькнув, будто рыбка под водой. Роза превращается в пепел, но тот не рассыпается, а окружится в воздухе над ладонью. «Одно дело — предать смерти форму», — задумчиво произносит хозяин, и пепел превращается в чашу для причастия. Другое вдохнуть жизнь. Щелчок пальцев, и чаша исчезает. Порывшись в кармане, он достаёт кривой предмет, весь белый, только острие чёрное, будто его макнули в чернила. Осколок кости. Хозяин протягивает его Аливии, и в тот же миг узел у неё на запястье рассыпаются. Покажи, требует он. Олевия будто застывает. Следовало бы отказаться, просто чтобы ему досадить, но внутри появляется зуд, неукротимое желание. Пальцы так и горят, и в глубине души возникает кое-что ещё. Вопрос, задумка. Хозяин вкладывает кость ей в руку, и ладонь начинает покалывать искры жизни. Они зарождаются прямо под кожей и жаждут освобождения. Живи, приказывает Аливия, направляя это ощущение из руки в осколок кости. И тот становится клювом, потом вороньим черепом, скелетом, обрастает мускулами, кожей и перьями. В мгновение ока птица обретает форму, широко разивая клюв, будто хочет каркануть. Но единственный звук в гостиной негромкий смех хозяина. Ворона щелкает клювом, косясь черным глазом на Оливию, и на миг та изумляется своему дару в силе, сосредоточенной в ее руках. А потом... «В бой!» — велит она, и ворона взмывает в воздух, обрушиваясь на создание в кресле. Оливия тотчас вскакивает и мчится к двери, хотя слышит — птица попалась. Слышит, как хрустит, ломаясь, шея вороны. Слышит, как хозяин говорит... Моя дорогая племянница, признаться, доподлинно да мне неведомо, где ты сейчас обитаешь. Аливия останавливается. Письмо её дяди найти тебя было нелегко. Мать хорошо тебя спрятала. Беги, думает она, хотя уже повернулась к нему лицом. Благодарить нужно Ханну, заявляет хозяин. И услышав имя экономки Оливия вздрагивает, жалея, что не может заткнуть ему рот. Она составила список всех мест, где ты могла спрятаться. Оливия вспоминает записную книжку в ящике в кабинете. Но она же проверяла стол в этом доме, книжки там не было. Два дома связаны: Грант и НК. А у меня есть способ проникнуть в разум Приора, если он в галленте. У Оливии сжимается что-то в груди. Мэтью. Телу нужен отдых. Без этого сердце слабеет, разум устает. А усталый разум податлив. Он говорит, а перед глазами Оливии, будто сон наяву, проплывают образы. Вот Мэтью поднимается с постели. Медленно идет по дому, глаза полузакрыты. Цвет их уже не серый, а молочно-белый. Поговори с уставшим, и он услышит. Не помню, как заснула, писала мать. Шепни ему, и он станет двигаться. Но проснулась я, стоя возле Оливии. Уставшему всё безразлично. Он просто оболочка, призванная осуществить вложенный в неё замысел. Оливия видит, по тёмному коридору мать идёт в кабинет. достаёт из ящика стола маленькую чёрную книжечку Кузан не умеет читать, но тот, кто одолжил его глаза, скользит взглядом по списку приютов, где никому приюта нет. Я расслал такие письма во все уголки страны, продолжает хозяин дома. Возможно, именно это найдёт тебя. Мы ищем тебя. Ты нам нужна. А яо место здесь. Оливия вспоминает, как лицо Маттиу искозилось от гнева. Он бросил письмо в огонь. Не знаю, кто его послал, но это был не мой отец. Хозяин поднимается. Приезжай домой, дорогая племянница. С нетерпением ждём встречи. Он широко раздвигает рот в жуткой ухмылке. Но Оливия качает головой. Хозяин сказал, что разумы приоров принадлежат ему, пока они в галлонте. Однако её мать сбежала, а он всё равно нашёл способ последовать за ней. С грейс вышло иначе. Неважно, как далеко она забралась. Ведь ей удалось унести часть меня с собой. Он поворачивает голову. Кожа на щеке обнажает зияющую дыру, в которую видны челюсти и зубы, и в ряде зубов есть брешь. Тёмный провал в глубине рта. Когда ты рассыпался в прах, я нашла проклятую кость. Это был кренной зуб. Его род скрывался внутри твоего. Аливия вспоминает, как хозяин стоял посреди бальной залы. Его кожа была изорвана в клочья множеством пропавших костей, рождённых из праха и в прах же обратившихся танцоров, которым господин одолжил частицу себя. И как кожа его затягивалась, когда кости возвращались на место. "Я стёрла зуб в пыль", писала мать, и бросила в огонь. "У него не останется ни кусочка от тебя. Надеюсь, он сгниёт", оплакивая потерю. Этого кусочка зуба больше нет. Грейс об этом позаботилась. Как тогда он её нашёл? Как? О! -о, -о, -о, -о, -о! «О, нет. Но у меня осталась Оливия. Потому-то мать и не смогла избавиться от кошмаров. Он пробрался бы в голову Грейс, как бы далеко они не сбежали. Дело в том, что ее дочь наполовину принадлежала ему. И вот ты здесь. Там, где и должна быть». Оливия пятится. От его речей. От него самого. Никто не преграждает ей путь к двери. Оливия со всех ног бросается к выходу. Хозяин вот-вот погонится за ней, не даст открыть створку или та окажется запертой. Но дверь свободно распахивается, и Оливия вырывается в темноту. Она забегает за угол, где в конце коридора её поджидает худощавый солдат. Пошатнувшись, Оливия разворачивается и ныряет в другой проход. Во мраке определить местонахождение трудно. Оливия мчится по запутанному лабиринту осыпающихся стен. «Громко, как громко!» — думает она, отмечая каждый шаг, каждый вдох, каждую скрипучую доску под ногами. Кости ноют, веля прятаться, в сердце приказывает бежать. Все клеточки тела доедины и вопят, прося выбираться, вернуться к стене. Но она должна найти Томаса. Оливия заглядывает в распахнутые двери, обшаривая комнаты взглядом. «Где ты? Где ты? Где?» — умоляюще зовет она, заворачивая за угол. В тишине дома эхом разносится жуткий голос. Оливия, Оливия, Оливия. Зацепившись ногой за потрёпанный ковёр, она со всего маху падает на пол. Боль пронзает руки, выставленные вперёд, чтобы предотвратить падение. Сверкают металлические доспехи. В коридоре показывается здоровяк. Оливия поднимается. Это твой дом. и где же ближайший потайной ход? Единственный дом, где тебе рады. Где Томас Приор? Когда ты это уразумеешь, больше не захочешь уходить. Промчавшись сквозь череду комнат, Оливия врывается в просторную и темную больную залу. Уже на полпути к дальней стене и потайной дверце она вдруг слышит стук, будто по инкрустированному полу рассыпаются камешки. И помещение оживает. Только что зала была пуста, и внезапно, в мгновение ока из праха восстают танцоры. Повсюду стены тел, они кружатся вокруг аллеи. Слышится шорох юбок и шурханье туфель. Открываются рты, оттуда льётся голос, но принадлежит он лишь одному существу. А от меня не избежать. Танцоры расступаются, пропуская хозяина. Под рваным плащом видно на коже десятки ран, по одной на каждую отсутствующую кость. Следом за господином вышагивают трое солдат. Гости за ними смыкают строй, и наступает тишина. Я знаю, что они тебе рассказали. Что этот дом тюрьма, а я здесь узник. Но это ложь. Я не чудовище, которого держат в клетке. Он берёт раненую кисть Оливии и ведёт костлявым пальцем вдоль забинтованного пореза на ладони. Я сама природа. Жизненный цикл. Баланс. Я неизбежность, как неизбежна ночь, неизбежна смерть. А ты, моя дорогая, меня отсюда выпустишь? Оливия вырывается, но бежать некуда. Неподвижные, как прутья клетки, танцоры окружают ее, а между ними стоят солдаты. «Хочешь кое-что увидеть?» Оливия оборачивается на голос. Хозяин швыряет на пол бальный зал и пару костей. Кусочки подрагивают на узорчатом полу и вдруг начинают расти. Каждая косточка словно семечка, и прах клубится вокруг серыми сорняками. семечи, которые ставят руки, ноги, тела, лица. И вот они уже стоят посреди залы. Её родители